где ты мне говорят, прощай, головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу ее лицо и очи край. Любимая, ну что ж, ну что ж, я видел все и видел землю,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 Печаль ушедшего не сгложет, Оставленный и дорогой Пришедший лучше песню сложит. И песня внемля в тишине Любимая с другим любимым Быть может вспомнит обо мне как от цветке не